Глава 23. Вот так и приобретается опыт, убеждал себя Стив, набирая номер Адриан Круиз. Так усваиваются азы. Но прописные истины не помогли. Прислушиваясь сейчас их гудкам на другом конце провода, он вдруг осознал: все это время они задавали не те вопросы и не тем людям. Известные на сегодня факты представляли по существу карту вражеской территории, где все дорожные указатели были кем-то переставлены буквально за одну ночь. «Когда ты кончишь заниматься благотворительностью по телефону», — саркастически заметил Стоун, — «то у меня тут есть для тебя одно дело». «Подожди минутку, Майк», — попросил Стив. «Семь гудков» и никакого ответа. Впрочем, он знал это. Для нее подойти к телефону — целая проблема. Восемь гудков. Девять. Он вешает трубку и начинает набирать номер заново. — Послушай, мистер Гений, ты хоть понимаешь, что ходишь по тонкому льду? Стив швырнул трубку на рычаг. Стоун тут же воспользовался наступившей паузой детектива, которому поручили вести наблюдение возле дома Мирика на Пеллисейтс-авеню, бросили на расследование только что происшедшей перестрелки, которая вызвала в городе целый переполох. Так может, мистер-гений соблаговолит в виде исключения заняться будничной работой обыкновенного детектива? Через пять минут мустанг Стива уже выскочил на Мейн-стрит По всей видимости, для того, чтобы двигаться в направлении Пеллиса и Цовеню, где ему надлежало снова беседовать с жителями соседних домов, вдруг удастся отыскать кого-нибудь, кто что-то видел в тот злополучный вечер, и кого раньше они по той или иной причине не смогли опросить. Ну, в крайнем случае, если я туда не поеду, меня переведут в другой отдел. По борьбе с мошенничеством. Или, может, с детской преступностью? Утешал он сам себя, не в силах ничего поделать, с его паникой, от которой пульсировало в висках и перехватывало дыхание. Какой я к черту полицейский, если окажусь не в состоянии оказать помощь и защитить конкретного больного человека? Ее машина стояла на обычном месте, в боксе подземного гаража. Сколько Стив не стучал потом в дверь ее квартиры, никто не отзывался. Он вызвал лифт, но, судя по указателю, кабина застряла внизу на втором этаже. Прождав с полминуты, Стив бросился к лестнице, перепрыгивая через три ступени одним махом. Он пролетел вниз четыре этажа и, дыша как паровоз, остановился перед конторкой портье. — Вы... — я гляжу... Решили разрыв сердца получить, — заметил привратник, прекративший на время пылесосить палас у входных дверей. — Кого-то искали или просто так разминкой занимаетесь? — Мне управляющего. — Вон там, за углом. И привратник показал рукой, куда надо идти. — Только его там нет, — добавил он уже после того, как Стив зашагал в указанном направлении. А можно увидеть кого-нибудь, у кого есть ключи? — Вы как раз на него смотрите, мистер. — Полиция! — Стив показал свое удостоверение. — Чрезвычайные обстоятельство. Мне надо открыть дверь квартиры мисс Круэс. Срочно! — Арестовать хотите? Неторопливо осведомился привратник. Маскируя гнев и тревогу за маской безразличия, этому он научился у своего напарника, Стив спокойно пояснил, по закону препятствия полицейскому в исполнении его служебных обязанностей является уголовно наказуемым деянием. Однако на привратника его слова, казалось, не произвели ни малейшего впечатления. — Ничего такого мне не известно. Твердо заявил он. — Мое отдел служба с хозяина. Она и так жаловалась мистеру Аргайлу. Кто-то там, видишь ли, ее кота выпустил. Когда это произошло? Да вчера вечером, вот когда. Ну, в общем, сегодня утром хозяин мне строго наказал. Не заходи ты к ней больше, и все. А сегодня с утра вы ее видели? К Видел, как же не видел? С час назад. Она тут по всему дому бегала, кота своего искала. Сразу успокоившись, Стив зашагал вверх по лестнице. Мисс Круис он обнаружил на площадке третьего этажа, выходящей из лифта. — Прошу прощения, — обратилась она к нему. — Вы случайно не видели моего... Адриан подняла глаза и, узнав Стива, заговорила весьма сдержанным тоном. — А, это вы? — Так. Теперь я понимаю, что имеют в виду, когда пишут о домогательствах полиции, не оставляющей места для личной жизни. Не выдержав, она прислонилась спиной к закрытой двери лифта и чуть не разрыдалась, поняв, что излить душу она может лишь перед этим молодым мужчиной, внушавшим ей подлинное доверие. Знаете, пропал мой мармелад. — Знаю, — мне уже сказал привратник. — Как вы думаете, его кто-то специально выпустил? — А что еще могло быть? Но когда я спрашивала хозяина вчера вечером, он клятвенно заверил меня, что в мою квартиру никто не входил. Из персонала этого здания, точнее говоря. — Надо было нам позвонить, мисс Кройс. Вообще-то я об этом думала. Но благодарение небесам не сделало этого, — добавила она с горечью, — потому что одному Богу известно, какую историю вы могли бы сочинить. Подавив вздох, Стив попридержал дверь лифта, пока Адриан не зашла в кабину. Честно говоря, я прямо поразилась, услышав, как интерпретировали нашу вчерашнюю с вами встречу. Я тут ни при чем, мисс Кройс. — Пожалуйста, прошу вас, не надо играть со мной в эти игры. Устало проговорила она, — я не стирала пленок. Но если вы все же так считаете, то, по крайней мере, не играйте со мной в прятки. Имейте мужество быть откровенным. По ее щекам медленно поползли слезы, и, презирая себя за минутную слабость, она почти закричала, — Черт подери, где мой котенок? черт подери что у меня за жизнь с тех пор как я переехала сюда в этот богом забытый райский уголок моя жизнь превратилась в один непрекращающийся кошмар немного успокоившись она рассказала стиву что ей звонил уильям мик и требовал от нее ключи от дома на апеллиса и савеню они нужны ему Заявил он так, что, когда приедет посыльный, ей надо будет отдать их ему. Мирик также сказал ей, что вопрос с испорченными пленками разрешился, хотя пока полиция официально и не приобщила эти материалы к делу. Там склонны думать, что именно она несет ответственность за их порчу. Более того, он, Мирик, рассматривает возможность предъявить ей иск с тем, чтобы вернуть похищенные ею материалы. — О чем идет речь? — перебил ее Стив. — Я точно не знаю, но могу предполагать, что речь идет о рукописи книги и моих заметках. И тут ее осенило. Тот человек, репортер, отвратительный тип, звонивший мне вчера, А что, если он был нанят Мириком, чтобы сделать за него грязную работу? Он сказал... — Постойте, как же его зовут? — Ах да, Бернс. У него еще такой странный носовой и грубый голос. Еще он говорил, что тоже писатель, автор детективных историй. Обещал хорошо заплатить, если я покажу ему свою работу. — Мне это надо для одного исследования. Вот как он сказал. Наверное, думал, меня этим купит, — добавила она с возмущением. И, главное, так настойчиво требовал встречи, отбоя от него не было. Мне пришлось повесить трубку, чтобы прекратить этот разговор. Ну, может, все-таки это был обыкновенный репортер, — попытался успокоить ее Стив. Но чтобы поставить все точки над «и», я проверю это у мистера Мирика. А рукопись книги и ваши заметки здесь у вас? Да, в портфель. Я всегда ношу их с собой. Привычка — вторая натура. Я часто работаю дома вечерами. Адриан заколебалась, и в ее голосе прозвучала беспомощность. Какое право он имеет требовать то, что принадлежит мне и только мне? Он что, не понимает? Она замолчала, прервав фразу на полуслове. — Простите, мне не следует вас задерживать. Вряд ли вас интересует неоконченная рукопись, которая в конечном счете сгниет где-нибудь на помойке. Стив был двоякого мнения на сей счет, но в ушах то его до сих пор еще звучало предостережение напарника. Нельзя одновременно заниматься двумя вещами. Исходя из этого, он решил сначала выяснить причину исчезновения котенка. Он попросил разрешения позвонить по телефону и услышал в трубке удивленный голос Тимса. «Келлер! Господи, что творится? Ты когда-нибудь с ума меня сведешь с этой своей круиз?» «Котенок, говоришь?» От ярости он даже захрипел. — Да какое нам дело до ее, котят! Но ведь это может означать, что в ее квартире вчера кто-то побывал, лейтенант. — Ты же там был вчера вечером! Если котенок убежал... Иногда он прячется, лейтенант, но мисс Круис утверждает, что обнаружила его отсутствие через час или даже позже после моего ухода. Тогда она... Спустилась к управляющему, но тот заверил ее, что в квартире 404 из его персонала никто не был. Следов взлома тоже незаметно? Да, но если предположить, что с ее ключей сделали слепки, то... Снова ты про свое. Стив услышал глубокий вздох на другом конце провода. Ну, хорошо. А что-нибудь пропало? Вроде нет. Кроме котенка. — Совершенно верно, сэр. Значит, если она не водит нас за нос, то у нее появилась еще одна фигура в головоломке, которую она же и составила. — Или кто-то другой. Например, Мирик. — Мне кажется, ты забываешь про его алиби. — Вот что, — добавил Тимс уже более жестко. — Мне надоели твои метания. Прыгаешь, как заяц, из стороны в сторону. У нас команда... И мы все работаем сообща, ясно? И ты или работаешь вместе с остальными, или не работаешь совсем. Тебе понятно? И сегодня у нас дел не в проворот, учти. Хорошо, сэр, понял. Выезжаю на Пелисейдс-авеню. Давно пора, если, конечно, ты не хочешь, чтобы тебя отстранили от этого расследования.